Глава двадцать вторая Тёмную улицу вдруг залил ослепительный свет десятков прожекторов, из подъездов посыпались солдаты. «Пожалуйста, не стреляйте, мы сдаёмся. Ребята, поднимите руки, это приказ». «Доучан Коун Мальчики подчинились, как и я, подняли руки над головой и, коснувшись запястьем запястья, привели в действие дымовые бомбы, что я и приказал им сделать на редком инопланетном языке. Их тут же скрыли из глаз клубящиеся облака дыма. Я отпрыгнул в сторону вовремя. Через доли секунды Оливера выстрелил, пуля просвистела у виска. Прежде чем Оливера нажал на курок второй раз, я швырнул в кабину дымовую бомбу, за ней гранату сонным газом. Дверцу машины я открыл секунд десять назад, а все вокруг изменилось до неузнаваемости. Улицу заполнили облака дыма и атакующие солдаты. Слух резали отрывистые команды, свистки, крики, рев двигателей машин. «Добавьте дыма!» — приказал я на том же инопланетном языке. до да про газ не забудьте! Я отвлеку их, а вы уносите ноги!» Давая мальчишкам шанс на бегство, я залез в машину, отпихнул тело Оливера с водительского сиденья завел двигатель, включил сцепление и, что было сил, вдавил педаль газа. Автомобиль рванул с места, набрал скорость — Дымовая завеса поредела, а вскоре и вовсе исчезла. В глаза ударил свет прожекторов. Я прищурился и увидел, что машина несется на солдат. Я резко крутанул руль, а автомобиль промчался в двух-трех сантиметрах от крайнего и врезался в броневик. Я ударился о лобовое стекло и осел в водительском кресле. Вскоре очнулся. Мой нос был разбит, рубашку залила кровь, голова тоже пострадала. Мир вокруг несся в бешеном хороводе. Мысли шевелились еле-еле. Я лишь подумал, что еще немного дыма и сонного газа не повредит. Едва я швырнул через открытое окошко дымовую гранату, как в борту броневика открылась дверь. Вторую гранату я чисто рефлекторно закинул туда. Я задержал дыхание. Кровь вымала из моего носа фильтры. Если я хотя бы раз вдохну то засну, как полицейские и солдаты вокруг. Но вряд ли мое пробуждение будет столь же мирным, как у них. Я на четвереньках выполз из машины, стукнулся носом обо что-то твердое. Грудь горела огнем. Не набрать в легкие, наполненный газами воздух, чертовски трудно. Я пошарил рукой перед собой. Оказывается, я уткнулся в дверцу броневика. Транспорт. Вслепую отпихнув бесчувственное тело от входа, я забрался внутрь, Перелез еще через два тела. Если я не вдохну, то умру, но дышать пока нельзя. Я прополз еще немного и ударился головой о металлическую поверхность. Долго ощупывал, прежде чем понял, что это сиденье. Сиденье водителя на высокой платформе в передней части броневика. Пошарив по полу, я обнаружил педаль газа. Педаль вибрировала, двигатель работал. Я привстал, вытянув ногу, надавил на акселератор, Броневик задрожал и, подмяв под себя мой автомобиль, двинулся вперед. Беззвучно выругавшись, я снял ногу с педали, пошарил рукой ручка, наверное, ручка переключения скоростей. Я рванул ее на себя, снова нажал на газ, тусклый, наполненный дымом мир перед глазами запрыгал, и броневик пополз назад. «Воздуха!» — забрежил свет. Надеясь, что сонный газ вместе с дымом остались позади, я высунул голову из двери и вдохнул полной грудью. Ничего не произошло, ровным счетом ничего, если не считать, что воздух был восхитительно свеж. Я обернулся, все великолепно, позади в дыму бессмысленно метались люди, оттуда, кроме моего броневика, выбрались и другие, и теперь пятятся прочь. Я захлопнул дверцу, снова втиснулся в кабину, толкнул плечом водителя, и тот со стуком шлепнулся на пол. Мои сыновья там, в дымовой завесе, им отчаянно нужна помощь. Я уселся на водительское сиденье, осмотрел приборы. На одной ручке маркировка «Управление стрельбой» из переднего орудия. «Подходит». Я поднял ствол до упора и нажал на гашетку. Оглушительно загрохотало. Броневик задергался, к ногам посыпались пустые гильзы. Солдаты на экране засуетились. Кто спешил к стенам зданий, кто, закрыв голову руками, падал на мостовую. «Отлично, пора удирать и мне». Ручка передач все еще в положении назад. Я надавил на актелератор. Здания на экране заднего вида поползли навстречу. Вести броневик задним ходом оказалось непросто. Его болтало из стороны в сторону. Надеясь привлечь к своему отходу внимание, я надавил на клаксон и включил дальний свет. На экране появился взвод солдат, но при моем приближении бравые вояки бросились в рассыпную. Перекресток... Я резко крутанул руль, машину занесло, затем она рывком встала. Я переключил скорость на переднюю, прежде чем успел нажать на газ. Мимо моего броневика, направляясь к месту боевых действий, прогромыхали три его собрата-близнеца. На перекрестке броневики столкнулись с преследовавшей меня машиной. Я от души посмеялся над их неуклюжими попытками разъехаться и покатил мимо устроенной кучи малы. Прежде я был чертовски занят, но теперь на меня с неимоверной силой навалились мысли о судьбе Боливера и Джеймса. Они выбрались. Они непременно выбрались, иначе и быть не может. Стрельбы оттуда я не слышал. Близнецы в сознании, клубившиеся облака дыма скрыли их, да и враги поди давно, как один спят. Я отвлек внимание на себя, создал панику. Ребята умные и проворные. Возможностей спастись у них было сколько душе угодно — «Так почему я волнуюсь? Почему по спине течет холодный пот?» «Потому что рассуждаю я не как безжалостный агент Межзвездной службы безопасности, а как отец. Они мои дети. Я втянул их в свою авантюру, и что бы ни случилось, в ответе я». Я медленно ехал по темным пустым улицам. Мой мозг захлестывала черная волна вины и отчаяния. «Поплакался и будет». Мой голос звучал почти бодро и на время даже заглушил настойчивый внутренний голос. Я выпрямился в кресле и крепче сжал баранку. Так-то лучше. Причитаниями и стенаниями им ты, Дегрис, не поможешь, а на себя беду накличешь. Твоя текущая задача — добраться до отеля живым, а там уж взяться за работу. Так двигайся же. Я до предела вдавил акселератор в пол и покатил, насколько возможно, кратчайшим путем. Бросив броневик посреди скудно освещенной улицы, оставшиеся два квартала до отеля, я пробежал. Служебный вход оказался закрыт, и я воспользовался булавкой. Никем не замеченный, я поднялся на грузовом лифте на двенадцатый этаж, подошел к своему номеру. Дверь передо мной распахнула Анжелина. — Ну и видок у тебя. — Серьезно ранен? — Пустяки, синяки, ссадины. Только вот я не знал, как продолжить... Ну, должно быть, выражение моего лица было куда красноречивее слов. Мальчики? Что с ними? Не знаю толком. Уверен, у них все в порядке. Мы расстались после операции и к отелю отправились разными дорогами. Впусти же меня, я расскажу подробнее. Как только дверь за моей спиной захлопнулась, я ей все рассказал. Медленно, выбирая слова между глотками выдержанного Рона, пока я говорил, жена сидела как изваяние. Печальное повествование подошло к концу, и она кивнула. — Мучаешься? — Мучаюсь. Я во всем виноват. Только я. Я взял их с собой. — Помолчи. Анжелина наклонилась ко мне и коснулась губами щеки. Они взрослые люди. На дело пошли с открытыми глазами. Ты не только не вел их к катастрофе, но и, дав им шанс на спасение, подставил себя под огонь врага. Ты сделал все, что в человеческих силах. А теперь успокойся, и пока ждем новостей, я подлатаю твой безобразный нос. Она промыла рану и наложила на мой нос пластырь. За всю операцию я лишь несколько раз сдавленно охнул. Потянулось ожидание. Анжелина, которая обычно пила лишь на официальных приемах, наполнила стакан роном и потягивала из него маленькими глотками мы поминутно отводили глаза от часов а каждый раз заслышав на улице сирену как по команде вздрагивали мой стакан опустел я потянулся к бутылке милая тебе плеснуть пронзительно зазвонил телефон прежде чем я опустил бутылку на стол анжелина сняла трубку и включила внешний усилитель говорит джеймс раздался знакомый голос и я облегченно вздохнул Поменялся одеждой с солдатом и выбрался из заварушки без проблем. Но появиться в отеле в таком виде не могу. — Я подберу тебя, — сказала Анжелина. — Как отец? — Нормально, сидит рядом, с расквашенным носом. А как боливар? Последовала секундная пауза, и напряжение во мне возросло десятикратно. А он не звонил? — Нет, я бы сказала. Выходит, его взяли». Я видел, как оттуда выскочили полицейские в противогазах. Они были единственными, кто покинул поле битвы. Я оставался на месте, пока не рассеялся дым, и не начали строиться войска. Сожалею, что... Не вини себя, сынок, ты сделал, что смог. Для начала доставим тебя сюда, затем подождем новостей. Уверена, вреда Боливору не причинят. Все будет хорошо. Голос Анжелины звучал спокойно, но, глядя ей в глаза... Я знал, что в душе она рыдает».